Государеву монополию ведет только Петр Первый, да и то очень не скоро. А у меня и сахарный заводик есть, надо только место, тару и работников. Вот тебе и Федор, не зря водку кушал. Дубина стояросовая, и сырье есть, и умение, чуть такой куш не упустил. Ночью спал плохо».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 Да и сам периодически буду заниматься лечением, чтобы практика была. А в большом налажу производство. За дом была запрошена сумма — 350 рублей. И я понял, почему его долго не могли продать, хотя и располагался он на Якиманке, недалеко от отводного канала. Дом я выгреб во всю наличность, все деньги удалось на скрести, Я стал владельцем. Что мне понравилось, дом был рядом с водой, почти у Москвы реки. Надо присмотреть по весне причал. После покупки я понял на ноги всех. Машу с Петром и плотником отправил на воске устраивать новое помещение под госпиталь. Сидору с Иваном дал задание набрать надежных людей в охрану, вновь приобретенного здания. Захар получил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 Единственной каюты показался Истома. Когда лёд сойдёт? Да кто ж его знает, что с погодой будет? Я думаю не раньше, чем через месяц. Вот Ёшкин кот. А что Барин хотел? Да врезать надо. Так на санях поезжай. Обратно хочу груз сахара взять, а много ли на санях увезёшь? Истома лишь пожал плечами.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 Несколько новостей меня заинтересовали, в том числе и о болезни митрополита Филарета. Его лечат травники. Даже пригласили лекаря из Швеции. Пока толку нет. Ну-ну, новость для меня неплохая. Может, поймет, со своих лекарей учить надо, и не по Библии. Потеплело в этом году рано. Лед вскрылся.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 Я добавлял для вкуса немного соли и сахара. Продукт получился первостатейный. Все участвующие в процессе опробовали и довольно кивали головой. Разлили в бутылки, закупорили сургучом. Пробок здесь еще не придумали. Загрузив первую под воду, отвезли в арендованную лавку, где уже продавалась карамель. Ну, конечно, дело новое.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 В догонку повозки я успел крикнуть «Только холодную пейте! Вкус лучше!» Дяг только махнул рукой.